А не подскажите, который час? Сам дурак! Боже, уже три часа! <сёк> <сёк> Запилел их. Международные новости В Китае выведен на борта... Международные новости В Китае выделили... Международные новости В Китае выведен на орбиту искусственный спутник Земли С человеком на борту Человек попал на борт случайно Вверху <сёк> на... <сёк> на борту. Несмыслыйся мечты... И Город дел милиции проводит благотворительную акцию для хулиганов. Первые 15 суток бесплатно. <связь> <связь> <связь> <связь> Болтают охотники. Я на лесу теперь с хомячком хожу. С хомячком? Да, это как? Ну, берешь хомячка, даешь ему бутылку водки и запускаешь в нору. Ну и что? А через 15 минут они с лесой выходят похурить. Всполненный автобус Зудка и давка В троллейбус входит старушка Юный пионер встает и уступает ей место Какой хороший мальчик вы бабушка, это мой долг Я с радостью уступаю вам место Какой хороший мальчик бабушка, Я совсем не ради похвалы уступил вам это место Это мой долг Какой хороший мальчик Жирный такой <сосимый> <сосимый>